Глава тридцать Генерал перекинулся парой слов с полковниками Брюнхвальдом и Эберстом. Убедился, что все в порядке. Уже хотел ехать в город спать, ведь всю ночь спал мало, в прошедшую вовсе не смыкал глаз. Но тут появился капитан Пруф и сразу к нему. «Господин генерал, доброго здравия, доброго здравия! Как хорошо, что вас застал! Думал же, не нанести ли вам визит?» «А вы тут? Значит, мне у дверей ваших не стоять!» Такая болтливость и вежливость была для артиллериста нехарактерна. Обычно он что-то бурчал недовольно, а тут вон как соловьем заливается. Может, тоже хочет чин майорский? Нет, Пруф заговорил о другом. «Вчера, возвращаясь домой, встретил старого приятеля. Он тоже по пушкам, я с ним в осаде сидел. Так он теперь при литейных дворах служит». говорит есть хорошее орудие отличный лаут шланг лаут шланг признаться волков не помнил такого орудия впрочем он и не знал всех видов пушек а под какое он ядро под 18 фунтов о генерал сразу разочаровался это было меньше трети пуда я бы хотел присмотреть картауну нет нет стал уверять его пруф вы не спешите отказываться лаут шланг отличная пушка И в поле будет хороша, так как много легче, чем картауны. И по стенам бить из нее можно. У нее хоть и не тяжкое ядро, но зато длинный ствол. Стены бьет она отлично, и дальность у нее прекрасная. И картечь из нее можно кидать. Я очень хорошо кидал картечь из такой пушки со стены по ертикам. С кулевринами ее не сравнить. Лаудшланг — серьезное орудие, тем более, что стоит она сейчас всего 2400 талеров «Две тысячи четыреста?» — удивился Волков. «Да я свою полукартауну подумывал за тысячу продать». Артиллерист покосился на него с гримасой некоторого презрения. Того презрения, которое испытывает настоящий специалист в отношении всяких там любителей. Он даже слегка отстранился от генерала и сказал после посленравоучительно. «Слава создателю, что вы ее не продали». «Ваша полукарта у нас стоит пять тысяч, или, вернее, даже пять с половиной тысяч талеров, и не меньше!» «Да, хорошая новость», — отвечал кавалер. «А за этим лаудшлангом хотите ехать прямо сейчас? Дело не подождет». «Именно сейчас. Думаю, что нам сейчас же нужно ехать смотреть орудие Боюсь, упустим уж очень хороша цена». В длинном закопченном цеху, что располагался у восточной стены города, находилось много пушек всех видов и размеров. От затинных пищалей и ручниц до осадных мортир. Но тут было мало света, поэтому важным покупателям нужное орудие выкатывали на чисто выметенный двор. «Видите? Видите, какой лафет!» — не унимался Пруф, которому эта пушка, кажется, очень нравилась — Лафет легок, не в пример тому, на котором лежит полукартауна. Под полукартауны всякий мост трещит, а это везде пройдет. Полукартауна тянуть так к вечеру две шестерки коней из сил выбиваются, а с этой две четверки управятся. Пушка была неплоха, ну, на взгляд кавалера, но и ничего особенного он в ней не находил. Мастер Леопольд Розенфюльд имел окладистую бороду и важный вид. Все его распоряжения выполнялись тут же. а Волкове он, конечно, слыхал. Его появлением тут был польщен. «Большая честь, господин генерал, большая честь!» И Пруфу кивнул. «Здравствуйте, капитан. Пришли взглянуть на лаут господа?» «Да», — отвечал капитан и продолжал уже спокойнее, тоном, который не выдавал его заинтересованности. «Пушка неплоха на вид. А не были у нее отломлены цапфы?» «Не выгорело ли запальное отверстие?» «Я, господа, гнусный товар не продаю. Цеховой устав не велит». «Важно и с пафосом», — отвечал мастер Розенфельд. цапфа не приварены. Трещин ни в стволе, ни в запале нет. Пушка почти новая. Стреляли из нее мало, можете сами убедиться». «А чего же такая хорошая цена у нее?» — спросил Волков, хотя, честно говоря, сам не знал, так ли она хороша, как говорит пруф. «Я ее не делал. Эту пушку мне продали задешево бывшие хозяева. Поэтому и я отдаю недорого. Мне с нее и так прибыток будет». «Извините, мастер», — сказал пруф. Он взял кавалера за локоть, отвел его на пару шагов и заговорил мягко, но убедительно. «Надо эту пушку брать. В бою будет большой подмогой. А коли нужда в ней отпадет, так мы ее продадим с выгодой». Никогда пруф не был таким. Обычно вспыльчивый, он говорил с жаром и быстро раздражался, а тут ворковал, как голубица. Уговаривал так, словно это был не старый его знакомец-артиллерист, а какой-то иной человек. И так как кавалер в своей солдатской жизни повидал в войнах всякого, вспомнил свою службу в кавалерии и смекнул, что капитан и мастер в сговоре. «Могло быть так, что Пруф просто хочет нагреть руки на этой покупке?» «Да, так могло остаться Почему же такому не быть, когда капитан за сделку ратует?» Волков задумался на пару мгновений. «Может, когда-то такая мысль, одно лишь подозрение на подобное дело, сразу оттолкнули бы Волкова от сделки? Но сейчас все было иначе. Пруф ему был очень нужен». «А то, что мастер закупленную пушку даст артиллеристу мзду?» «Черт с ними, с деньгами! Люди ценнее денег!» «А точно, что пушка эта хороша?» — спросил генерал. «Я не хочу покупать вещь лишь потому, что она дешева. Мне надо, чтобы она картечью сносила горцев. Сносила целыми рядами. Клянусь вам, генерал, что большой толк от нее будет!» Заверил капитан артиллерии и этим еще больше убедил генерала в личной заинтересованности. — Не как Полукартауна, конечно, стой мало что сравнится, но тоже хорошо. А вот бить будет дальше и прицельнее, чем Полукартауна, и много крепче, чем Кулеврины. — Хорошо, — согласился Волков. — Пусть порадуется старик, но вытургайте у него хоть сотню монет. «Сотню — Сотню? — растерянно спросил Пруф. «Ну, не сотню, так сколько сможете?» «Хорошо», — согласился артиллерист. «Попробую». Пушку купили. Уговорились на 2360 монет. На то мы ударили по рукам. Счастливый капитан Пруф побежал докупать лошадей, две упряжки по четыре штуки и нанимать новых людей для орудия. А Волков поехал домой за деньгами и чтобы выспаться. А ехал он через весь город, и как раз через главную площадь, и по пути заскочил к штатгальтеру получить деньги по старому тому имперскому векселю. Штатгальтер не соврал, и пяти минут ждать не пришлось. Да, хорошо, когда о тебе знает император. Все-таки прав, прав был покойный епископ, но покоит Господь его душу говоривший. Все будут целовать тебе руки, пока ты побеждаешь. Даже имперский заносчивый штат Гальтер, родственник кого-то важного и влиятельного, и тот будет целовать и кланяться, коли ты на коне. Вышел Волков из приемной на улицу, передал мешок с деньгами фейлингу, встал на солнышке. Еще не жарко, люди заполонили площадь. Никто мимо не проходит, не поклонившись, и здравие ему желают. Даже те, кто его не знает, то кланяются на всякий случай. Он кивает всем, даже тем, у кого простое и бедное платье, даже мальчишкам-разносчикам. Он добр, великодушен и не неспесив. А еще он думает, как хорошо жить этим людям. Пусть у них малые дома, пусть у них нет сундуков с золотом, нет войска. Но у них нет и злобных врагов, что собираются на войну с ним. Нет влиятельных князей, что мечтают упрятать его в холодный подвал. Нет предводителей дворянства, что мечтают жить их сосвета. Нет жадных покровителей, что при всякой возможности запускают руку в его кошели. Может, все эти люди даже счастливее его. Может, и ему стоит жить простой жизнью. Но обдумать такое он не успел. Встряхнулся. «Глупости! Что за бабье нытье? Надо готовиться к войне, а не завидовать глупым бюргерам!» Тут же на площади располагалась и почта. Зашел Волков туда, и почтмейстер, как и все прочие почтмейстеры и почтальоны, бывший лангкнехт, узнав генерала, сразу сообщил, «С утренней оказии для вас письмо пришло из Лайдениса. Он как раз и ждал оттуда вестей. От Иеремии Гевельдеса, лейденисского купца». А вернее, от капитана его штаба Эрика Георга Дорфуса, что под видом купца должен был побывать в кантоне Бреген и собрать там военные сведения. Кавалер едва сдержался, чтобы не начать читать послание прямо на почте. Погнал коня к дому, распугивая прохожих. В общем, доехал, вошел в пустой и тихий дом, теперь уже принадлежащий ему, сел за стол, развернул бумагу. Так и есть, письмо писано разными руками. Первая рука, почерк корявенький, то купчишка писал. Опять он ныл, дескать, купцы, остальные его притесняют, опять грозятся, опять с палками и кулаками к нему приходят. Волков про это и читать не стал, пробежал лишь взглядом. А вот дальше то, что было написано почерком твердым и четким, словно у заправского писаря, то генерал читал жадно и въедливо, перечитывая некоторые предложения по два раза. Прежде всего, командовать компанией уговорили старого генерала Кенненбаха. Штандарт его — черное-белое поле с красным медведем. Он отпирался, да ему посулили денег. Поставили лагерь в полумиле от берега, чуть восточнее города Меликона, как раз на удобном перекрестке меж двух дорог, одна из которых идет вдоль берега, а вторая от пристани Меликона на юг. На деревню Мюллибах, что от перекрестка в половине дня солдатского шага, и на город Ленгенау в полутора днях солдатского шага от Меликона. Лагерь тот немалый и вовсе не укрепленный. Рогатки кое-где есть, но не окопан и чистоколы нет. Охрана ленивая. Командиры в службе небрежны, уповают на свою землю и страха не ведают. В лагере том до ста палаток, и люд о железе каждый день еще и еще приходит. С бабами и детьми. Думаю, пока люд идет местный, наемников из других земель нет. телек не менее полусотни. Провиант складывается в мешках на навалом под легкими навесами. Амбаров не строят. Паггаузов на берегу не арендуют. Значит, лежать провизия долго там не будет. Помимо меринов и лошадей тягловых, в загонах стоят лошади строевые, более двух сотен. Для офицеров-то слишком много. Лошади есть породы знатной. Значит, собирают и местных кавалеров, или купили иных. Видел, как везли бочонки, то ни масло и не солонина. Похоже на порох. Нет сомнений, что воевать собираются, но не скоро. Барши лодок пока не нанимали. О том разговоров нет, значит, им не время, плыть еще не думают. А вот разговоры о том, что цены на провиант растут и растут, купчишки в Меликоне говорят повсеместно. Значит, еще людей в лагере прибавится. Думаю, что компания пока не готова. Силы собираются. Оттого в округе весь провиант искупают. В лагере всякого люда менее тысячи человек, при ста кавалеристах и ста кашеварых и возничьих. Штандарта главнокомандующего у лагеря не висит. На том пока все. Рисую карту. Думаю, упросить купца вашего еще раз съездить в кантон, чтобы еще раз все поглядеть и до столицы кантона доехать. А свинопаса вашего видел. Мальчишка смышленый. Говорит, что и дальше вам готов служить. Дал ему денег шесть талеров из тех, что вы мне выдали. Обещал еще. Так он себе в тот же день купил конька захудалого и седло. Ездил верхом. Чем был горд. Подписи не было. Дальше снова шел текст купца. Опять нытье. Волков дочитывал послание, делая над собой усилия. Дочитал, отложил бумагу, взял кувшин, что стоял тут со вчерашнего вечера, потряс. Пара капель там еще была. Он допил их, кажется, вместе с дохлой мухой. Вот как все сделано мастерски. Так все написано, что у генерала и вопроса не возникло. Все ясно, четко, понятно. Дорфус еще и карту кантона обещает сделать. Со двора пришел Фейлинг. С ним были Руминги и Габелькнат. И Гюнтер уже вернулся от жены, которой Волков отпускал Денчика на побывку. Гюнтер принес дрова, бросил их с грохотом на пол, а Фейлинг спросил. «Сеньор, может, огонь разведем? Может, сварим еды?» «Господа из выезда явно хотели есть. Но сеньору все равно. Сеньор не слышит своего оруженосца. Он обдумывает письмо капитана». Ведь в письме капитан нарисовал такую картину, что и глупый призадумался бы. А Волков глупым не был. Сидел, молчал, смотрел перед собой и вдруг понял, вдруг осознал, что времени-то у него нет совсем. Не то что месяца у него нет, на который он рассчитывал, нет даже лишней недели. Враг собирает силы. Уже тысячи человек в лагере. Провианта горы. Значит, будет больше людей, еще больше вражеских солдат. И не простых солдат, а горцев. Невысокие, но широкоплечие, с мощными ляжками и крепкими икрами горные мужики, выросшие среди скал и долин, среди холода и вечно ледяной воды в быстрых ручах. Упрямые сволочи, неуступчивые, дружные и свирепые. И на сей раз пожалуют они с порохом и кавалерей». «С хорошим командиром и опытными офицерами. На сей раз все будет как положено. Всерьез. Теперь горцы не принимают его за дурака-помещика, что вздумал бузить у них на границе. Теперь они к нему отнесутся с должным почтением. Нет, не было у него ни месяца лишнего, ни недели, ни дня лишнего». Нельзя было давать горцам собраться с силами и потом в поле с честью мериться с ними крепостью рядов, тем более, что честь это поганое мужичье не знает. Фейлинг с Гюнтером, не дождавшись ответа генерала, принялись разводить в печи огонь. Габелькнат им помогал. Потянуло дымом, первые лепестки пламени уже облизывали сухую щепу, как генерал встал, взял со стола письмо, спрятал его под колет и сказал... «Надо ехать, господа». «Куда ехать?» — удивленно спросил Курт Фейлинг, отворачиваясь от печки. «В лагерь? Там поедим». «В отвечал кавалер. «Но в лагерь мы заедем. Гюнтер, скажи Хайтингеру, чтобы запрягал лошадей, и собирай мои вещи. Мы уезжаем». «Сегодня?» — растерялся денщик. «Я с женой хотел». «Жену тоже собирай. Поедет в с тобой». Вид у всех, кто его слышал, был такой, словно всех их... На похороны близкого родственника пригласили. Молодые господа и слуга поняли, что новая компания, новая война уже началась. Они думали, что она придет позже. Когда-нибудь, через неделю или через две. А война почти всегда начинается вдруг. Сейчас, немедля, даже если ты ее ждал. Даже если ты мало спал за последние две ночи. Войне все равно. Она начинается. И начинается она, как правило, с быстрых сборов. Телеги с вещами отправились вперед, а Волков собирался в дорогу, и сержант уже запирал дверь на ключ, когда у ворот появился прилад Святой Матери Церкви, викарий и казначей его Высокопреосвященства Аббат Иларион. Был он с двумя братьями из монастыря. — Друг мой, храни вас Бог, вы уезжаете, и вещи собрали, — удивился он. «Да», — отвечал Волков, поклонившись, но не слезая с коня. «Мне пора». «Очень жаль», — Аббад вздохнул. «А как же дело наше? Вы так и не сказали мне о своем решении». «Дело наше не вышло», — коротко ответил кавалер. Ему не хотелось продолжать беседу, но уехать было совсем невежливо. «Ах, не вышло», — переспросил казначей курфюрста. «И сказано это было так, что и не разберешь, чего в голосе больше». «Разочарование или скрытые угрозы?» «Думаю, что его высокопреосвященство будет очень расстроен». «Расстроен? Но ведь печаль есть грех. Разве не так?» Волков изобразил на лице удивление. «Да и как может быть разочарован человек, Коему только вчера подарили сто душ мужиков с бабами и детьми, А до того кучу серебра?» «Может, вы и правы», — со смиренной улыбочкой попа Отвесил аббат и продолжал. Говорят, ночью в городе было шумно, неспокойно. Говорят, банкиры всю ночь суетились, возили телеги по городу. Может, слыхали?» Монах не спрашивал. Монах все и так знал. «Да, мне о том известно, я видел их ночью», — согласился кавалер. Хотелось ему сказать Прилату дерзость про чужие дела и длинные носы, но он сдержался. Телеги они везли от меня. как жаль Сокрушался поп. Говорит церкви, что прихожане, причем лучшие из них, в друзья выбирают не церковь, а алчных ростовщиков. Я только что от его высокопреосвященства. Он сокрушен этой вестью. Мне очень жаль, но я еду на войну, и мне нужны деньги. Сразу и все. Ждать я не могу, горцы уже собирают силы. И силы те нешуточные. «Ах, вот оно как! Теперь я понимаю, понимаю вашу поспешность, друг мой!» Он сделал такое проникновенное лицо, что, не узнай недавно кавалер истинной сути монаха, так поверил бы, что его опасения и волнения могут передаться и аббату. «И по какой же цене, если, конечно, в том нет секрета, вы отдали товары этим поганым ростовщикам?» «Поганым ростовщикам?» Волков едва не улыбнулся. Монах этим выражением выдал свое раздражение, свою неприязнь. Понятное дело, из его цепких пальцев утекло настоящее богатство. Можно было не сомневаться, что неприязнь эту брат Иларион испытывал не только к банкирам. Ну и хорошо. Не нужно было мне выкручивать руки с назначением епископа. Вымаливал у вас себе помощника, лоб от поклонов разбил, а вы в спесе лица отворачивали да руками разводили. пока не вытянули у меня все, что смогли. Чего же вы теперь удивляетесь?» Но злить монаха было неразумно. И он ответил. «Большого секрета тут нет. Предложили мне чуть больше вашего, но предложили деньги вперед. Сразу. В том и вся моя корысть». Монах кивнул, ясно, и продолжил. «Кстати, архиепископ просил напомнить вам». что подданные его во фринландии все еще недостаточно почтительны, и чтобы вы вниманием своих их не оставляли. — Не оставлю, — пообещал кавалер. — Еду туда прямо сейчас. Придумаю, как еще их потревожить. На то мы раскланились. Волков вслед за своими телегами поехал к северным воротам. И думы его были печальны. Раньше мое положение в Ланне было прочно Теперь же зыбка Впрочем, пока я побеждаю, это не должно меня тревожить. Он понял, что отныне не иметь ему здесь, в лане, убежище верного. Не простят ему алчные попы такой потери. Потери серебра, которую они уже считали своим».